«Слушайте, Равилстон, не могу я больше вас стеснять. Ну, сколько можно? Завтра же уйду». «Дружище, не выдумывайте. Где вы...» э — -э, оскорбительное возьмете деньги, — не выговаривалось. Э -э, «Найдете кров». «Обойдусь. Есть ночлежки и всякие другие углы. У меня еще осталось десяток шиллингов». «Не глупите, пожалуйста. Гораздо лучше вам побыть здесь, пока не найдете работу. Эток можно и год ждать. Невозможно вас дольше обременять. Чушь, чушь, дружище. Я рад, что вы живете у меня». Но, разумеется, лукавел, приютивший его друг. Чему тут радоваться? И неудобства, и постоянное напряжение — Как изящно не маскируй благотворительность, суть неизменна. Один дает, другой берет. И, естественно, обоюдное раздражение, вплоть до тайной ненависти. Не вернется, была и искренность их дружбы. Чувство, что он мешает, сковывает, докучает, не покидало Гордона ни днем, ни ночью. За столом он почти ничего не ел,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 убиравшая в квартире миссис Бивер, тоже видела его насквозь. Еще один молодой автор из бездельников, что норовят сидеть на шее бедного мистера Равилстона, и всякими тонкими способами тоже выказывала ему неприязнь. Любимой ее уловкой было сгонять его, где бы он ни присел, своим трудовым рвением. «А теперь, мистер Комсток», Если вы не возражаете, я должна тут почистить. И он тут же вскакивал, позорно плелся прочь.